Германия, на следующий день. Городок со смешным названием Гайленкирхен был маленьким, аккуратным и по-немецки основательным, и столь же скучным. Это только в фильмах определенной категории в Германии постоянно я-я, das ist fantastisch, реально же там все куда спокойнее, будничнее и скучнее. Правда, в один момент всех начали доставать мигранты, но когда терпение немцев переполнилось, вопрос они решили быстро, аккуратно и, как всегда, основательно. Предложили всем два варианта – или убраться за территорию Германии, или переселиться в одно место для компактного проживания. Для этого даже расконсервировали тщательно сохраняемый в качестве туристического объекта концлагерь. Но селиться туда почему-то никто не захотел, и всевозможная чернота исчезла с немецких улиц, как по волшебству. Все это произошло какой-то год назад, и немцы уже начали впадать в привычную спячку, когда их вновь хорошенько встряхнуло. На сей раз причиной стала заваруха в Польше, возле самой границы, и сейчас, при внешней невозмутимости местных бюргеров, над Германией висело тяжелое ощущение грядущих неприятностей. Здесь, несмотря на смену поколений, еще помнили, как по улицам городов ползли вражеские танки, и повторения ситуации никто не жаждал. Харрис прибыл на американскую военную базу, расположенную близ этого городка, ранним утром. Честно говоря, он предпочел бы оказаться на крупнейшей американской базе «Рамштайн». Ничего личного, просто он не слишком любил новые незнакомые места. Там слишком легко попасть в дурацкое положение только из-за того, что не знаешь каких-то местных реалий. Рамштайн в этом плане для него был удобнее. В тех местах он бывал уже не раз. Однако командование решило иначе. Что же, остается исполнять. Навязанный американцами напарник ждал его, как ни странно, в городе. Как объяснили Харрису, прилетел он чуть раньше, до того, как авиакомпании начали массово отменять рейсы. Оно нехорошо, конечно, однако русские сейчас с маниакальной настойчивостью вели своими радарами всех, кто появлялся в небе, вблизи мест боевых действий. Не то чтобы опасно, однако все помнили, что нервные зенитчики вполне могут пальнуть и по гражданскому борту. Хватало прецедентов, и это изрядно нервировало. Идиотская ситуация. Американец не то чтобы торопился, но успел на обычный гражданский рейс и, не привлекая лишнего внимания, спокойно прилетел в Берлин. Там он арендовал машину, приехал сюда, изображая туриста, осматривая по дороге всевозможные достопримечательности и снимая по пути местных девушек. Таких каждый год тысячи, и никто их всерьез отслеживать не пытается. Не то чтобы это особо нужно, однако же и лишним не будет. А вот Харрис, пока собирался, в очередной раз прошел все круги ада. Это только в фильмах Джеймс Бонд получает билет, крутой автомобиль и стреляющую авторучку, после чего летит совершать подвиги и совращать красоток. В жизни, увы, расклады куда более скучные и неприятные. Разведка – это огромный механизм, государственное учреждение. И как в любой государственной конторе, бал в ней правит бюрократия. Если отбросить подробности, то, несмотря на срочность, подготовка украла у него три дня. В результате, когда Харрис вылетел из Лондона, аэропорты Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Украины, а заодно и Прибалтики, уже были закрыты. Более того, стремительно отменялись рейсы в Данию, Швецию, Голландию, Норвегию. Перевозчики не хотели рисковать. Откровенно говоря, у майора даже промелькнула в голове мысль о том, что лететь надо в Россию или Белоруссию. В этих странах, как ни авиасообщение практически не пострадало. Вот только до зоны боевых действий оттуда хрен доберешься. Русские понимают толк в обеспечении безопасности. Как следствие, добираться пришлось кружным путем. Вначале самолетом до Франции – потом автомобилем в Испанию, где в Андалусии действовала база американских ВВС «Марон», а уже оттуда сюда, в Гайлен-Кирхен. Харрис не понимал, к чему все эти маразматические прыжки кузнечика, если на территории Великобритании у американских ВВС аж четыре базы, и с любой из них можно отправиться сюда напрямую. Однако у командования имелись свои резоны. А может просто янки, чье могущество, политический авторитет и финансовый вес за последние годы изрядно пошатнулись, решили продемонстрировать всем, кто в доме самый главный папа. В общем времени Харис потерял изрядно, а о режиме секретности и вовсе можно было забыть. Что же, получилось то, что получилось. Тем более у Хариса имелся официальный статус наблюдателя, а потому он, спрятав раздражение под маской британской невозмутимости, отправился на встречу с напарником сразу по прилете. И, как и ожидалось, легко его нашел. «Постваген» во всех путеводителях указывается как ресторанчик с типичной немецкой кухней и отличным сервисом. Да и вообще, местечко уютное. В этом Харрис убедился, едва переступив порог. И сразу же увидел с американской бесцеремонностью машущего ему рукой человека. Вот и все, конец последней попытки сохранить инкогнито. Американец оказался совсем молодым, веселым парнем, с типичным поведением американского туриста и неистребимым южным акцентом. Если это маска, то она была идеально скроенной, однако чем дальше, тем больше у Харриса складывалось мнение, что данный конкретный экземпляр и впрямь такой по жизни. Уж больно непринужденно себя ведет. Хотя, с другой стороны, и сам майор в этих играх новичок, и может чего-то не понимать. Дилетант. И все вокруг дилетанты. Рад вас приветствовать. Широко заулыбался американец, как только Харрис опустился на стул напротив него. Кристофер Смит. Так меня зовут. А вы? Бонд. Джеймс Бонд. Мрачно ответил Харрис. Смит расхохотался на весь ресторан. Английский юмор, да? Самое интересное, американец сумел таки разговорить Харриса. Минут через десять, с аппетитом жуя что-то мясное и очень вкусное, майор обнаружил, что общаются они вполне непринужденно. Нет, не дилетант был этот американец. Совсем не дилетант. Ну кто тогда? А Смит между тем говорил, вроде бы ничего не скрывая, и постепенно складывалась интересная картина. Его задача, в общем и целом, напоминала ту, которую получил майор, но имелись и нюансы. В частности, приходилось учитывать тот факт, что американцы практически не участвовали в последних событиях, связанных с танковыми баталиями. Если британцы в лице Харриса и его людей успели засветиться в Китае, да и узкоглазые с ними информации неплохо поделились, то у американцев все было не столь гладко. Кое-что они узнали у саудитов, те сообщили некоторую информацию. Сущий минимум, откровенно говоря, ее у них изначально почти не было. И ничего удивительного, армия Саудовской Аравии никогда не блистала, а уж стимула рисковать шкурой ради того, чтобы узнать, какими достоинствами обладают русские танковые части, у них и вовсе не было. Так что передали американцам имеющийся минимум и кучу претензий по качеству проданных США танков. Не густо, особенно учитывая потерю рынка сбыта. Потом была попытка разведки боем в Израиле. Как говорится, на других посмотреть и себя показать. Танки, посланные туда, относились к последней, еще не пошедшей в Сирию, модификации. Но не повезло. Вместо русских они нарвались на иранцев, чья техника и используемые тактические приемы, разумеется, представляли некоторый интерес, но впечатления не производили. Как следствие, вступили в бой с происходящими силами, потеряли в схватке половину группы и больше не хотели рисковать. С тех пор они могли получать информацию разве что от израильтян. Увы, евреи не слишком хотели делиться сведениями, а после случившегося у них государственного переворота тоненький ручеек данных и вовсе практически пересох. Да и война там практически закончилась. И вот тогда решили послать разведчика, точнее разведчиков. Смит не распространялся на эту тему, но понимал, Смит работает не один. Разведка США имела неплохой опыт и традиции, но в последнее время слишком полагалась на агентуру и технические средства. В случае с русскими оказалось, что техника не слишком помогает, противник имел не худшую. Вдобавок, в последнее время пошла цензура интернета, не столь жесткая, как в Китае, но оттого не менее эффективная. но агентура? Очень быстро выяснилось, что она или разгромлена, или работает в обе стороны. Впервые за несколько десятилетий ЦРУ столкнулась с равным противником и от неожиданности обделалась а вдобавок запаниковали и по старой американской традиции наделали глупостей. Русские же, не будь дураки, ситуации воспользовались. У них вообще была давняя и хорошая традиция комплектования ударных строек иностранными шпионами. Результатом стала утрата американцами своей разведывательной сети на территории России, что в свете активно заваривающейся в мире каши было чревато серьезными осложнениями. Вот и пришлось в спешном порядке засылать новых оперативников, одним из которых и был Смит. А так как британцы вроде бы друзья, решили объединить усилия. Пометуя о последнем приказе герцога, Харрис едва удержался от улыбки. Друзья, ха. Впрочем, хотят, пусть заблуждаются, их право. И опять же, их проблемы. Но куда интереснее оказался тот факт, что по Германии Смит прокатился не ради удовольствия и не только для маскировки. Куда больше его интересовали настроения, царящие в одном из сильнейших государств Европы. Выводы, увы, не радовали. Немцы воевать категорически не желали. Нет, если им прикажут, будут, разумеется, дисциплина у них в крови. Но в ситуации, когда у солдат отсутствует мотивация, а здесь ее не было, русские открытым текстом говорили, что не имеют к немцам претензий. Эффективных действий ждать не приходится. Вдобавок, несмотря на легендарную внушаемость немцев, на этот раз пропаганда не имела на них серьезного влияния. Поляков они не слишком жаловали. За разговорами они просидели до вечера. Ну а на завтра их обоих уже ждал вертолет. Техническое обеспечение взяли на себя американцы. На нем разведчики и вылетели в сторону назревающей войны.